Глава 30. ощущение словно на меня уж от грязи вылили. В груди все сжимается, дышать трудно. Сегодня без того тяжелый день. Я готовилась к столкновению с тетей. Но не вот к этому. На глаза наворачиваются слезы. Мне на плечо опускается рука. «Аленушка, ты тут?» Ласково спрашивает нагнавший меня начальник. Не выдержала. Прижалась к льву и крепко обняла его за талию. В ответ шеф тут же обнял меня за плечи стало гораздо спокойнее. Почти чужой для меня человек понимает и поддерживает сильнее, чем кто-либо. У Лидии Ванны вытягивается лицо. Она меня в шутку всегда гордячко называла за то, что дружбу с мальчиками я не водила. До пасна не задерживалась никогда и на ее ненаглядного Стасика внимания не обращала. Пророчила мне судьбу старые дела с котами. А Стас, между прочим, каждый месяц бабушку навещал. Приедет в день пенсии, получит свое на пряники. И это большая часть пенсии. Ничем не поможет, поезд попьет и довольно уезжает. Здоровый такой детина. Старше меня на три года. Не работает, не учится. А все только ищет себя и с друзьями гуляет. Было дело, бабушки нас сватали, устроив случайную встречу в квартире или диванной. Я тогда как раз из магазина пришла, хотела ее дождаться. Она просила ей помочь книжный шкаф разобрать, но сама куда-то ушла, оставив накрытый стол и внука. Тогда я пообщалась со Стасом, но не очень долго. Он почти сразу целоваться полез мнение полно, считает себя неотразимым самцом, прямо как мой начальник. Но у льва хотя бы есть к этому все основания. В общем, не сложилось у нас со Стасиком пара. Убежал я тогда из квартиры леди ванны. «Алёна, а это кто?» растерянно спросила соседка, но я не в состоянии ответить, в горле стоит ком. «Муж», — очень суровым тоном пошутил шеф. Лев отвел в сторону, дав мне возможность успокоиться а затем сам нашел дорогу в зал, где прощаются с бабушкой. Моя бывшая соседка увязалась за нами. Несмотря на то, что мой шеф рядом, меня уже потряхивает, если уж соседку так успела тетя проработать, то что говорить про остальных, пришедших проститься с бабушкой? У меня коленки подкашиваются. «Алена, как же ты так быстро замуж успела выйти?» Растерянно спрашивает где-то позади Лиди «Зачем?» Ты же еще молоденькая совсем. Тебе гулять и гулять еще. По залету. Не оборачиваясь, мрачно брякает шеф, чем неожиданно поднимает мне настроение. Толкнула локтем льва в бок. Нашел время для шуток. Взглянула через плечо. Леди Ванна остановилась, рот открыт, глаза широко, изумленно распахнуты. Как бы плохо ей не сделалось. Начальник открывает нужную дверь и пропускает меня вперед. Свою бабушку увидела первой. Сердце болезненно заныло. Воздуха стало не хватать. Народу в маленьком тесном душном зале не очень много, но есть. Бабушки-подружки, несколько соседей. Кажется, пара коллег с бабушкиной работы, тоже пенсионерки. Дальние родственники, тетя. Инна смотрит прямо на меня. В глазах ее гнев. даже какое-то боевое безумие. Ноздри раздуваются. Кажется, будто сейчас она не видит никого и ничего, кроме меня. И быть скандалом. Тетя метнулась, полетела в мою сторону. Я внутренне вся сжалась, готовясь к новым волнам грязи и обвинений. «Кажется, что на нас смотрят абсолютно все присутствующие». Стало очень тихо. «Да как ты посмела!» «Наха!» Тетя неслась ко мне так быстро, казалось, столкновение будет неизбежным. Но буквально на подлете, не дав сказать последнее слово, ее сбило Света. Она обняла маму крепко и держит, не давая той до меня добраться. «Мама, мама, стой, успокойся, ты ведешь себя некрасиво!» — кричит на свою маму Света и оттаскивает ее от меня. При этом кузина шокированно смотрит куда-то мне за плечо. Я знаю, кто там. Там большой такой начальник с нашей общей работой, и, судя по глазам, Света его сразу узнала. Может, даже в фанатском чате моего шефа состоит. Я уже ничему не удивлюсь. Кузина буквально оттаскивает мою сёсю в угол и что-то с жаром ей говорит. А я, не теряя времени, иду сказать «ба» несколько прощальных слов. На меня все смотрят, но никто ничего не говорит. Очень помогает ощущение рядом льва. Дальнейшее скрылась для меня запеленой слезы горя. Потом уже лев отвел меня от бабушки, усадил на стол, обнимал, шептал что-то успокаивающее. Люди вокруг что-то говорили, делали, кто-то подходил, но я не могла понять, что они хотят. Потом уже была обжигающая свежесть улицы, впрочем, не принесшая сознанию ясности. «Аленушка, я думаю, уже пора выезжать. Нам здесь делать больше нечего». Говорит Лев, беря меня под руку. Он не ждет ответа, просто сообщает. «Сейчас в кафе поедем, посидим, чай горячий попьем. Затем домой». «Здравствуйте, Лев Константинович! А мы вас тут никак не ожидали встретить!» Вдруг вклинивается в мою реальность неуместно радостный приторный голос Инны. «Здравствуйте, Лев Константинович!» Томный с придыханием света. Смотрю в сторону. Не хочу никого видеть. «Здравствуйте. Да, все получилось спонтанно. Я стараюсь поддерживать своих самых близких сотрудников в тяжелые моменты». Сухо отвечает Лев. «Вы родственница Алена Павловна?» Пауза. Лев делает вид, что вообще их не знает. «Да, мы тоже в одной с вами компании работаем, а Алена не говорила нам, что состоит под вашим началом?» Замечает Света. Она говорила совсем другое. Впрочем, это неудивительно, она любит фантазировать. «Я очень люблю девушек с фантазией», — заметил начальник. «А еще трудолюбивых, талантливых и умных, поэтому и сделал Алену своей личной помощницей. Вам очень повезло иметь такую чудесную родственницу». Тут уж даже я не выдержала. Повернулась посмотреть на их перекошенные в искусственных приклеенных улыбках лица. В глазах Инны шок, неверие, злость, а в глазах Света просто дикая заясть. Первая отошла тетя. «Да, спасибо, мы знаем. Алёна, а что ты не заезжаешь за своими вещами? Столько всего осталось. Приезжай, забирай, мы тебя ждем, волнуемся. Заодно посидим, поговорим, чай попьем. Мы, кстати, сейчас едем в ресторан. Едемте с нами». «Вот это перемены у тети резкие. Получается, можно было ее не опасаться. Стоило только большому начальнику выйти на сцену. Как отношение ко мне изменилось. Пусть это все показ, но хотя бы неоткровенная агрессия». «С рестораном не получится дела». Коротко отвечает шеф, обнимает меня за плечи и делает шаг в сторону, чтобы уйти. Тетя тут же заступает ему дорогу. «Но ведь для Алены так важно достойно проводить бабушку» пообщаться с родными и близкими, получить утешение. Моей маме было бы это очень важно и приятно. Конечно, нужно ехать.